Глава 68. Где, черт возьми, ты пропадал? Резко спросил папа два часа спустя. Мы уже хотели вызывать горных спасателей. Эд запер машину и неловко топтался рядом. Извините, ребята, прости, Лейла, были кое-какие дела. Папа хмуро взглянул на него, однако Эд не стал вдаваться в подробности. Ладно! воскликнул Майки, бодро хлопнув в ладоши. Раз уж Христофор Колумб вернулся, может, нам удастся выкроить немного времени на финальную репетицию». Воссоединившиеся участники батальона покинули площадку для пикника в напряженной атмосфере. Я посмотрела на трепыхающийся под берламутровым небом шатер. Надеюсь, поводов для паники больше не будет. Время уже перевалило за три часа, и я планировала удостовериться, что все на своих местах, прежде чем мы поедем готовиться к вечеру. «Лейла». Послышался со ступенек Эллинга нерешительный голос Ричи. Я оторвала взгляд от шатра. «Кажется, у нас нет жидкого мыла для туалетов». Прыгнув в машину, я помчалась в ближайший магазин за мылом для рук и вернулась как раз вовремя, чтобы засвидетельствовать проверку гирлянды на причале папинным приятелям-электрикам. Перед отъездом я напоследок окинула взглядом новый яркий интерьер Эллинга. Полукруглую сцену из светлого дерева, переливчатые синие стены, клетчатые шторы. Мне все таки удалось, пускай и не без помощи Мака. Впервые за долгое время я смогла сдержать эмоции при мысли о нем. Мучительное жгучее чувство обиды почти исчезло, возможно, благодаря Рейфу. Я расправила плечи и заперла стеклянную дверь клуба «Ракушка». Еще будет время вспомнить о Рейфе, когда вечером здесь заиграют его эксклюзивные новые треки. Стараясь не думать о том, что почувствую, я поправила ремень джинсовой сумки на плече и загнала мысли о Рейфе в дальний угол. Пора принарядиться к празднику.